Глава одиннадцатая. Я ехала в центр, и вместо того, чтобы думать о том, какое очередное происшествие заставило клиентку вызвать меня в больницу, размышляла о том, где бы мне раздобыть белый халат. Следовало уже давно приобрести его и держать в багажнике, ведь мне очень часто приходилось бывать в больницах, естественно, в связи с моими расследованиями. Увы, мне совершенно не хватало времени на то, чтобы заняться такими важными мелочами. В вестибюле отделения токсикологии я увидела главного врача. Он разговаривал со своими коллегами. Заметив меня, он тут же свернул свой разговор, подошел ко мне и громко поприветствовал. «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» Все присутствующие в вестибюле сразу же обратили на нас свое внимание. И персонал, и больные, и посетители. «Здравствуйте!» – сказала я, но спрашивать о ЧП в больнице не стало. «Вы пришли справиться о здоровье Хохлова?» – уточнил громогласный шторм. «Да. Я как раз был на обходе. К сожалению, нет никаких сдвигов. Ни в ту, ни в другую сторону. Его состояние стабильно тяжелое. Если я не ошибаюсь, к нему пришла супруга. Очень стойкая женщина. Никаких слез, истерик». «Да, она такая. Умеет держать эмоции в себе. Я вот тоже хочу пройти в отделение, только у меня нет белого халата». «Не проблема». Шторм жестом подозвал санитарку и попросил ее найти для меня халат. «Да-да, Николай Арнольдович, сейчас организую», – любезно ответила та. «Ну что ж, Татьяна Александровна, мне пора в другое отделение. Не болейте». «До свидания». Я посмотрела ему вслед с некоторой растерянностью. Мне с трудом верилось в то, что в больнице случилось какое-то ЧП, связанное с Хохловым. Главврач непременно дал бы мне знать об этом. «А зачем же тогда клиентка меня сюда вызвала в таком срочном порядке?» «Информация», — вспомнила я. У нее появилась некая информация. Санитарка подала мне халат, я накинула его на плечи, поднялась наверх и стала искать палату, в которой лежал Дмитрий Олегович. Приоткрыв несколько дверей, я наконец увидела Анастасию Валерьевну, сидевшую у больничной койки. Она держала мужа за руку. Они были в палате не одни. На другой койке лежал еще один больной под капельницей. Рядом с его койкой, пристроившись на стуле, дремала молодая женщина, вероятно, его родственница. Хохлова почувствовала мой взгляд и оглянулась. «Я сейчас», — сказала она шепотом. Я закрыла дверь и отошла к окну в коридоре. Вскоре ко мне присоединилась Анастасия Валерьевна. «Таня, по-моему, ночью кто-то хотел убить Диму», — тревожно сообщила она. «С чего вы это взяли?» Видели девушку на стуле? Это Вера. Она всю ночь сидела рядом со своим мужем. Примерно в час ночи в палату вошла медсестра со шприцем, увидела ее, страшно смутилась и тут же закрыла дверь. Вера выглянула в коридор, но сестры уже и след простыл. А на полу около двери лежало вот это. Хохлова вынула из кармана голубой шейный платок. «Таня, вы не поверите, но это мой платок». «Ваш? Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Видите вот это?» и клиентка продемонстрировала мне подпален на ткани. Это Инна случайно сожгла. Она тогда так расстроилась аж до слез. Это ведь был ее подарок мне на день рождения. Чтобы не огорчать дочь, я его не выбросила, а стала повязывать на голову, занимаясь уборкой. В последний раз я его надевала в тот день, когда Дима от меня ушел. Я точно помню, что пошла в платке в гараж посмотреть, какие вещи он оттуда забрал. Платок развязался и упал на пол. Я его подняла, положила на полку у входа, да так там и забыла. «Значит, я была права. В ваш гараж наведывались. Не удивлюсь, если там что-то еще пропало или, наоборот, появилось». «Правильно говорят. Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Вы это о чем?» – удивилась я. «Дело в том, что Дима сначала лежал в палате один, а вчера, уже поздно вечером, сюда привезли веренного мужа. Он отравился грибами и за неимением свободных мест его положили в ту же палату». Вообще-то родственникам ночевать в больнице не разрешают, но Вера студентка мединститута. Она недавно была здесь на практике, поэтому ей позволили находиться рядом с мужем. Касаткины не знали об этом, вот и напоролись на свидетельницу. Хотя что это я во множественном числе говорю. Это Маша хотела сделать Диме смертельный укол, а всю вину на меня свалить. Я спросила у Веры, как там медсестра выглядела. Выяснилось, что на девушку, дежурившую этой ночью, она совсем не похожа, а вот на Касаткину – да. Я описала Вере Марию, приметы совпали. Вера хотела рассказать о ночном инциденте врачу, но я уговорила ее не делать этого. «Правильно, я займусь этим сама», – сказала я и достала из сумки полиэтиленовый пакет. «Кладите платок сюда. Против вас эта улика теперь точно не сработает. Но, может, на ней найдутся другие отпечатки пальцев». «Вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать». Я пойду к мужу. Мне кажется, он уже реагирует на мое присутствие. У него веки задергались, рука потеплела. «Да-да, конечно, не буду вас задерживать. Вечером созвонимся». Хохлова утвердительно кивнула и пошла обратно в палату, а я спустилась вниз. Увидев санитарку, я отдала ей халат и спросила. «Скажите, ночью можно пройти в это отделение?» «Время для посещений больных заканчивается в 20.00», ответила та не слишком любезным тоном. «Это официально». «А если очень надо пройти, это возможно за определенную плату?» И я положила в карман халата-санитарки 50 рублей. «Забери деньги, не вводи по в искушение. Я все равно ничем тебе помочь не смогу», сказала, как отрезала моя собеседница. «Вы меня не совсем правильно поняли. Это вам за консультацию. Дело в том, что...» Я наклонилась к женщине и доверительным шепотом сообщила ей. «Я за своего старшего брата волнуюсь». Он бизнесмен, и кое-какие люди только и ждут его смерти. А кое-кто может даже попытаться ее приблизить. Скажите, чисто теоретически, сюда могут войти ночью посторонние люди? Мне удалось завоевать расположение санитарки, поэтому она заговорила со мной совсем другим тоном. Успокойся, милая. Ничего твоему родственнику здесь не угрожает. После того, как в прошлом году в хирургическом отделении ночью депутата застрелили, а медсестру ранили в руку, подобные случаи у нас исключены». «Сама посуди. После того, как выйдет последний посетитель, мы закрываем дверь на засов, и сюда уже никто не пройдет. Пусть хоть обстучится. Здание старое, дверь тяжелая, дубовая». «А если новый больной ночью поступит?» – не унималась я. «Тогда нам предварительно позвонят из приемного покоя. Для вновь поступающих больных вход с другой стороны, там охранник дежурит». «И других входов нет?» «Нет, а окна первого этажа брешочены, так что не переживай». — заверила меня санитарка. — Здесь все под контролем. — Спасибо, вы меня успокоили, — сказала я и вышла на улицу. По мнению младшего персонала, безопасность пациентов в больнице была под контролем. Но тем не менее посторонние как-то проникли ночью в отделение. Точнее, посторонние. Я обошла все здание кругом, пытаясь отыскать лазейку, и, что совершенно неудивительно, нашла. «Если бы мне понадобилось попасть ночью в это здание, я воспользовалась бы пожарной лестницей и залезла в окно, расположенное справа от нее. Судя по всему, оно было приоткрыто не только днем, но и ночью. Ведь это, кажется, был мужской туалет, по совместительству курилка. Аккурат, под окном на асфальте валялось полным-полно бычков. В подтверждение моей догадки в окне нарисовался кудрявый паренек с сигареткой во рту. Я развернулась и пошла к своему Ситроену». Итак, Касаткины обрубали концы. Квартиру они продали, Мария уволилась с работы, а еще она попыталась исправить ошибку своего мужа – добить Хохлова. Но вторая попытка отправить Дмитрия Олеговича на тот свет, к счастью, также провалилась. Я не сомневалась, что больше Касаткины в больницу ночью не сунутся. Это небезопасно. Они либо затаятся на время, либо предпримут какую-нибудь дерзкую выходку средь бела дня в часы посещения больных. Ведь в толпе, как известно, затеряться легче всего. Вернувшись домой, я первым делом взяла в руки мешочек с двенадцатигранными косточками. Только вынимать их не спешила, потому что никак не могла сформулировать вопрос. Мысленно прокручивая события вчерашнего дня и ночи, я вдруг вспомнила об Инне. А что, если касаткины теперь переключаться на нее? Наверняка многие сотрудники Агафона знали, что дочь директрисы проводит каникулы в языковом лагере, расположенном неподалеку от районного центра Дергачевск, в 150 километрах от Тарасова и бывший менеджер по работе с клиентами, в том числе в курсе. Пожалуй, дочь моей клиентки сейчас самое уязвимое звено во всей этой цепочке мщения, сплетаемой Касаткиными. Осознав это, я мысленно задала косточкам вопрос, грозит ли и нехохловой опасность, и бросила двенадцатигранники на стол. Они несколько раз перекрутились, а когда остановились, я зафиксировала взглядом числа 13 плюс 7 плюс 25. Моя память отказывалась выдавать, что стоит за этой числовой комбинацией. Пришлось заглянуть в потертую распечатку. Оказалось, что это был знак благополучия, здоровья, свободы. А еще мне предсказывали, вы избежите пустых хлопот. Я привыкла доверять гаданию, поэтому с облегчением вздохнула. Девочка пока что в безопасности. Она отдыхает в лагере от родительской опеки, дышит воздухом, не отравленным выхлопными газами, упражняется в английском и немецком языках, понятия не имея, какие тучи сгустились над головами ее папы и мамы. В этом случае нет никакого смысла тратить время на поездку в Дергачевский район. Лучше сделать что-нибудь полезное. Например, приготовить себе что-нибудь на обед. Нельзя же держаться на одном лишь кофе. Но и без этого напитка тоже никак нельзя обойтись. Он тонизирует мои мозги и, как следствие, помогает мне логично мыслить. Очень скоро я осознала, что пасти Инну – это действительно пустые хлопоты. Мысленно поставив себя на место Марии, я поняла, чего эта девушка добивается. Конечно же, ее конечная цель – сделать дочь Хохловых круглой сиротой. Зазвонил телефон, я ответила – это была Хохлова. Танечка, у меня такая радость. Дима пришел в сознание. Он открыл глаза, попросил воды. Только, только он почему-то меня не узнал. Врачи говорят, что это амнезия, и в 99 случаях из 100 она сама проходит со временем. Его сейчас обследуют. Знаете, а я ведь чуть дочери обо всем не проговорилась. Позвонила ей и уже хотела сказать, что папа пришел в себя, а потом опомнилась. Она ведь не в курсе того, что с ним произошло. Пришлось на ходу как-то перестраивать разговор. Я надеюсь, что к ее возвращению из лагеря Дима вернется домой в добром здоровье и в твердой памяти. Я должна была сказать ей что-нибудь ободряющее, нетривиальное, но помимо своей воли выдала дежурную фразу. Я думаю, так и будет. Таня, извините, врачи вышли из палаты, мне надо поговорить с ними, сказала клиентка и отключилась. Конечно, хорошо, что Хохлов вышел из комы. Помнится, главврач говорил, что третьи сутки окажутся критическими. Если он не очнется, шансы на полное выздоровление значительно уменьшатся. Дмитрий Олегович уложился в этот срок, пришел в себя. Эта радостная новость вдруг омрачилась осознанием того, что выздоровление Хохлова заставит Касаткиных активизироваться. Я допила остывший кофе и приняла решение позвонить Шторму на мобильный. «Алло», — ответил он. «Николай Арнольдович, это Иванова». «Да, Татьяна Александровна, я вас узнал. Что-то случилось?» «Мне сказали, что Хохлов пришел в себя, но вот жену не узнал». «Такое иногда случается. Тут нужно время или какой-нибудь раздражающий фактор. Ретроградная амнезия – штука непредсказуемая. Вы знаете, в моей практике был такой случай. Шторм начал что-то рассказывать, но я его слушала в вполуха. Едва лишь в его монологе возникла пауза, как я сказала». «Да, случай интересный. Николай Арнольдович, у меня есть к вам просьба, точнее две». «Говорите?» «Я так понимаю, что Хохлова теперь переведут в другую палату, да?» «Возможно». «Он пациент состоятельный, обычно таких кладут в ВИП-палату, но в данном случае ему одному находиться противопоказано. Чем больше человек будет в его палате, тем лучше». «Это не проблема. Какая вторая просьба?» не исключено, что о состоянии Хохлова будут справляться по телефону. Можно устроить так, чтобы ваш персонал отвечал, будто он все еще без сознания. А вот с этим все не так просто. Боюсь предупредить о подобной мере предосторожности всех, от зав. отделением до санитарки, просто невозможно. К тому же люди, которые так беспокоятся о судьбе вашего протеже, могут кого-нибудь лично послать в токсикологию. В любом случае, обман быстро вскроется. Татьяна Александровна, если я правильно понял, вы считаете, что Хохлова угрожает опасность К сожалению это так но у нас все-таки не проходной двор а клиническая больница заметил главврач вы думаете я не знаю что случилось в прошлом году в хирургическом отделении шторм отреагировал на это замечание не сразу но все-таки чуть позже ответил ту ситуацию действительно штатной не назовешь татьяна александровна вы должны знать что с тех пор мы во всех отделениях усилили меры безопасности я это заметила когда прогуливалась вокруг корпуса токсикологии. Я не смогла удержаться от этого саркастического замечания, после чего рассказала об окне в курилке, соседствующей с пожарной лестницей. «Да, непорядок. Знаете, я уже собирался домой, но, пожалуй, придется мне задержаться. Надо срочно заглянуть в отделение токсикологии», — сказал Николай Арнольдович. «Загляните», — сказала я и отключилась. Когда Шторм был моим клиентом, я не позволяла себе беседовать с ним в таком тоне, а теперь просто не могла говорить по-другому. Безопасность пациентов, о которой упорно твердили все, от санитарки до главного врача, явно оставляла желать лучшего. Примерно через час Николай Арнольдович перезвонил мне и сказал «Татьяна Александровна, я думаю, вам следует это знать. Хохлов симулировал потерю памяти. На самом деле у него никакой амнезии нет. Наверное, он пришел к выводу, что возвращение памяти может стоить ему жизни, вот и решил таким образом себя обезопасить. Жену обмануть ему удалось, а вот с нашими докторами такие шутки не проходят». «Очень интересная информация. Спасибо, что вы мне об этом сообщили». «Нет, это вам спасибо за то, что вы сообщили об открытом окне. Слесарь сегодня же им займется. А еще я распорядился, чтобы Хохлова ни на минуту не оставляли одного, а всем, кто будет справляться о его здоровье, отвечали, что он ничего не помнит. Шторм сделал небольшую паузу, а потом спросил без всякого перехода. «Татьяна Александровна, скажите, я могу рассчитывать на то, чтобы как-нибудь поужинать с вами в ресторане? Конечно, после того, как вы закончите свое расследование». Насколько же все мужчины в подавляющем своем большинстве банальны. Что главврач больницы, что майор милиции выполнят небольшую твою просьбу и уже рассчитывают на большое вознаграждение. Разумеется, не в денежном выражении. Когда я решала проблемы самого Шторма, с его стороны не возникло даже намека на флирт. А вот теперь мне поступило предложение вдвоем с ним поужинать в ресторане. Откровенно говоря, Николай Арнольдович не относился к тому типу мужчин, с которыми я могла бы закрутить роман, даже самый мимолетный. Тем не менее, я ответила. «Ваше предложение меня заинтересовало. Мы обсудим детали, но несколько позже». «Я надеюсь, это произойдет в самом скором времени». «Надейся». Я мысленно усмехнулась и отключила мобильник. Он сразу же зазвонил вновь. «Алло? Таня, я не знаю, что мне делать. Меня выпроваживают из больницы». Пожаловалась мне Хохлова. «Кто выпроваживает?» «Доктора. Они говорят, что Дима еще очень слаб, и ему нужен отдых, в том числе и от меня». «С врачами не поспоришь? Придется их послушаться». «Таня, разве вы не понимаете, что я не могу оставить Диму одного? Касаткина может вернуться этой ночью. Что же мне делать? Может поговорить с дежурным врачом на чистоту?» «Я уже поговорила, но кое с кем повыше его рангом. Мне обещали усилить меры безопасности». «Так что же мне теперь ехать домой? Нет, я так не могу. Таня, мне кажется, если я буду все время рядом с Димой, он скорее меня вспомнит». Чтобы к вашему мужу вернулась память, ему нужен стресс, положительный стресс. Я видела подобные сюжеты в кино, но никогда не думала, что нечто в этом роде может произойти в нашей семье. А знаете, я попробую сама организовать для Димы стрессовую ситуацию, но для этого мне придется вернуться домой и разыскать кое-какие вещи. Хохлова опять не видела ничего дальше своего носа. Дмитрий Олегович просто не захотел ее узнавать. Он ведь собирался с ней развестись. Сильного на выяснение отношений у него пока что не было. Вот он и предпочел отгородиться от Анастасии Валерьевны стеной отчуждения. Хорошо, если Хохлов не заподозрил жену в причастности к его отравлению. А ведь мог. Он же поверил в ее измену. Я пока что не знала, стоит ли клиентке намекнуть об этом или временно оставить ее в добросовестном заблуждении. Впрочем, у меня еще есть время, чтобы об этом подумать, по крайней мере, до завтрашнего утра. «Анастасия Валерьевна, раз уж вы все равно домой собираетесь, я к вам подскочу, ладно?» Хохлова молчала, и я ей напомнила. «Мы ведь собирались заглянуть в гараж». «Да, я как-то совсем об этом забыла. Хорошо, встретимся во дворе через полчаса». Анастасия Валерьевна включила свет в гараже и огляделась по сторонам. «Нет сомнений, здесь определенно кто-то похозяйничал. Хотя мы-то с вами знаем, кто именно. Вот на этой полке все передвинуто». «Что-то пропало?» – уточнила я. «Пока не могу сказать. Вроде бы все на месте, только баллончики поменяли местами. Дело в том, что я вчера утром брала полироль, чтобы затереть царапину на бампере. А теперь это средство стоит у самой стены». Не скрою, я тоже с интересом глазела по сторонам, но не в поисках каких-либо улик, а исключительно ради самого интерьера. Надо сказать, директриса дизайнерской фирмы приложила свою руку и к убранству этого помещения. На одной стене был нарисован ретро-автомобиль начала прошлого века, а на другой она оборудовала стеллажи, довольно-таки оригинальные. Охватив взглядом всю конструкцию, я увидела как бы вертикальный срез старинного здания с башенками. «А это что еще такое?» Хохлова в недоумении протянула руку к початой бутылке водки. «Здесь этого точно не было». «Не надо ее трогать», — предупредила я и подошла ближе. «Интересно, не та ли это водка, которой серый угостил Дмитрия Олеговича?» «Ну откуда же мне знать?» «Мне сказали, что ваш муж отравился метиловым спиртом. Можно отдать содержимое этой бутылки на экспертизу, хотя картина и так вырисовывается довольно четкая». «Пока вы были в Курдемском, Касаткины наведались сюда, взяли одну улику, в смысле ваш шейный платок, и подбросили другую. Если бы ваш муж умер от укола, подозрение непременно упало бы на вас. Все это, конечно, очень кинематографично, но что еще можно ожидать от двадцатилетних юнцов? Таня, я так больше не могу, я устала!» Хохлова обессиленно опустилась на табурет, стоящего в углу гаража. Каждый вечер я засыпаю с вопросом, какие еще сюрпризы мне ждать от завтрашнего дня. Вы уже почти неделю занимаетесь этим делом. Последнее замечание хлестко ударило по моему сыщицкому самолюбию, и я осведомилась. Вы хотите сказать, что я не справляюсь? Нет, я не о том. Вы очень многое сделали. Нашли Диму в Уткине, меня вытащили из каменного мешка, вычислили Касаткиных. Хохлова вдруг задумалась. Таня, а вы были по тому адресу, который Машка указала в своей анкете? Да, я была в Кавказском переулке. Оказалось, что Касаткины в спешке продали квартиру. Они просто неуловимы. А какое у них богатое и одновременно извращенное воображение. Предугадать их следующий шаг просто невозможно. Мне кажется, что я живу в каком-то нереальном мире, где жуткие события следуют одно за другим. Что они еще придумают? А знаете, во всем тот детский дом виноват. Там спустили на тормозах давний случай с ведром краски, вылившейся на голову учительницы. Вот привлекли бы тогда осадкина к ответственности, отправили бы его в колонию для несовершеннолетних. Он, может быть, там и образумился бы. А Маша еще сто раз бы подумала, выходить за него замуж или нет. А теперь они словно слились воедино в этом порыве мстительности. Наверное, вы правы, криминальные наклонности Серого следовало погасить еще в зародыше, а в детском доме их только взращивали. Я уверена, что Маша сама никогда до такого не додумалась бы. Это все ее муженек. Помнится, я ей кое-какие подростковые вещи отдала. Моя мама такой запасливой была, ничего не выбрасывала. Но эта девочка оказалась из тех, кого с руки лучше не кормить. Вот чем она мне за все заплатила. «Решила меня изобразить убийцей собственного мужа. Ее необоснованные обиды всплыли откуда-то из глубины детской души на поверхность. Интересно, есть ли какой-то предел ее ненависти по отношению к моей семье? Татьяна, скажу вам честно, я уже подумывала о том, чтобы в милицию обратиться». Хохлова в своем беспомощном смятении перескакивала с одной мысли на другую. Но теперь это совершенно невозможно. Не хватало еще одного скандала. Теперь уже вокруг нашей семьи. Касаткины все против меня же и обернут. Таня, не знаю, как вы будете действовать дальше, но я очень вас прошу, не бросайте меня. Понимаю, вы молоды. Это расследование совсем не оставляет вам времени на личную жизнь. Но я без вас пропаду. Мы все без вас пропадем. И Дима, и Инна, и Агафон. «Анастасия Валерьевна, да вы что, я и не думала вас бросать. Я никогда не останавливаюсь на полпути». «Значит, мне показалось. Татьяна Александровна, вы ко мне не подниметесь?» «Хорошо», — сказала я, решив, что Хохлова опасается очередной мстительной выходки Касаткиных. Ее тревога оказалась ложной. В подъезде все было спокойно. В квартире никаких признаков присутствия посторонних также не наблюдалось. Татьяна Александровна, я пригласила вас сюда, чтобы произвести очередной платеж. Клиентка извлекла из ящика, шкафчика горки пачку новеньких купюр и протянула ее мне. Берите, вы заслужили. Наверное, у вас еще никогда не было такого запутанного дела. Я невольно улыбнулась. У меня практически не случалось простых дел. Все преступления, которые мне довелось расследовать, можно было отнести к разряду повышенной сложности. И нераскрытых дел у меня тоже не имелось. Рано или поздно всех преступников привлекали к уголовной ответственности. И Касаткины отнюдь не станут исключением из этого правила. То, чем они занимались теперь, уже нельзя назвать детскими шалостями. Это четкие уголовно наказуемые деяния. «Спасибо», — сказала я и убрала очередную порцию зарплаты в сумку. Долго задерживаться в квартире Хохловых я не стала, попрощалась с клиенткой и поехала домой. Остаток субботнего дня не принес ничего интересного. В моем воскресном плане пока что значился только один пункт – посещение клинической больницы. На всякий случай я решила изменить свою внешность. Зачем? Да все очень просто. Маша Касаткина могла видеть меня в офисе Агафона или еще где-нибудь рядом с Хохловой. Поскольку имелась вероятность нашего столкновения нос к носу в больнице, конспирация была просто необходима. Самый простой способ изменить внешность – надеть парик, но я его отмела сразу же. В такую жару, термометр показывал около 30 градусов, в нем мне определенно будет некомфортно. Я не стала долго мудрствовать и изобразила из волос высокий хвостик, закрепив его широкой резинкой со стразами. К такой прическе так и напрашивался яркий макияж. Немного подумав, я решила сделать главный акцент на губах. Чтобы они казались пухленькими, я сначала обрисовала их контур карандашом, затем накрасила помадой, а сверху наложила перламутровый блеск. Открыв шкаф, я остановила свой выбор на самой короткой джинсовой юбке и яркой майке. Облачившись в отобранную одежду и посмотревшись в зеркало, я поняла, что образ мой получился вполне завершенным. Мне даже показалось, что я скинула лет пять и теперь вполне сойду за студентку. На этот раз я остановила Citroёn подальше от входа. Вдруг мое красное авто уже успело кое-кому намазолить глаза. Вот, например, я сразу поняла, что Хохлова уже в больнице, по ее Тойоте Камре, стоявшей на парковке. Вряд ли злодеи сунутся туда, пока Анастасия Валерьевна в отделении. Впрочем, мне там тоже пока что делать нечего. Я стала прогуливаться вокруг корпуса токсикологии, приглядываясь ко всем парням и девушкам, даже отдаленно напоминавшим Касаткиных. В этот воскресный день посетителей было много. Они так и сновали между отдельно стоящими корпусами туда-сюда. Только никого подозрительного среди них вроде бы не было. На всякий случай я проверила окно курилки. Оно оказалось наглухо закрытым. Вероятно, поэтому некоторые больные покуривали в форточки прямо в своих палатах, а другие, те, что были в состоянии сойти вниз, дымили у входа. Я даже услышала такой разговор. «И кому это потребовалось замуровать окно в туалете?» Недовольно пробурчал кудрявый паренек. «Говорят, сам главврач распорядился», — ответил ему лысаватый мужчина. «Неужели он думает, что это кого-то заставит бросить курить?» «По-моему, не в том дело. Тут какая-то деваха прошлой ночью в окно вылезла. Наверное, засиделась со своим хахалем в вип-палате допоздна, а через дверь-то ночью уже не выйти. Вот она, отчаянная башка, и полезла в окно». «А ты откуда знаешь?» «Представляешь, Егорыч, мой сосед по койке, ее застукал в сортире». Ну вот, слухи уже поползли по отделению. Так и о том, что Хохлов симулирует амнезию, скоро узнают все, кому не лень. Мужчины докурили и вернулись в корпус. Я повернулась в другую сторону и увидела невысокого парня с серьгой в одном ухе, стоявшего буквально в метре от меня. Он поглядывал по сторонам, будто искал глазами кого-то. Мне даже показалось, что он нервничает. Я отошла к щиту со схемой расположения корпусов и сделала вид, что внимательно ее изучаю, а сама из-под наблюдала за объектом, он помахал кому-то рукой. За деревом мне не было видно, кому именно. Сделав несколько шагов в сторону, я увидела беременную блондинку, шагавшую к нему от корпуса акушерства и гинекологии. Она подошла к парню с серьгой в ухе, они поцеловались и уселись в обнимку на скамейку под липой. Тревога оказалась ложной. Я села на другую скамейку, достала из сумки журнальчик и начала листать его, не забывая поглядывать на вход в отделение токсикологии. Примерно через полчаса оттуда вышла Хохлова. Она явно была не в духе, что, впрочем, с ней в последнее время случалось довольно-таки часто. Когда Анастасия Валерьевна вынула мобильник и стала нажимать на кнопки, я предположила, что она звонит мне и не ошиблась. В моей сумке завибрировал телефон. «Алло», — негромко сказала я. «Таня, я больше так не могу, это выше моих сил», — патетично заявила она. Что случилось? «Он, он, он...» Я, конечно, догадалась, что именно вывела мою клиентку из состояния душевного равновесия, но для приличия спросила. Договорить да уже же толком, в чем дело?» «Он не хочет меня видеть и утверждает, что как только выпишется, сразу же подаст на развод», — сказала она шепотом, направляясь в противоположную от меня сторону. «Значит, Дмитрий Олегович все вспомнил?» «Дима ничего и не забывал», — сказала Хохлова с горечью. «Лучше бы он действительно потерял память, и мы начали бы жить с чистого листа». «Вы можете себе представить? Муж просто не хотел со мной общаться. В какое идиотское положение он поставил меня перед персоналом больницы. Врачи уже вчера все знали, поэтому по его просьбе тактично выпроводили меня вон. Интересно, что они обо мне думают?» «Анастасия Валерьевна, поверьте мне, докторам есть о чем думать, кроме ваших отношений с мужем. Отделение забито больными. Я слышала, что едва ли не каждый день сюда привозят людей, отравившихся грибами. Потом у всех врачей и медсестер даже санитарок, есть своя личная жизнь. Так что до ваших семейных проблем им просто нет никакого дела. Татьяна Александровна, вы как всегда правы. Я об этом как-то не подумала. У меня создалось такое впечатление, что Хохлова частенько думала не о том, о чем надо бы. Впрочем, каждый человек имеет право на индивидуальность. Анастасия Валерьевна, а как же вы разоблачили мужа? Или ему самому надоел этот спектакль? «Понимаете, я вышла из палаты, чтобы поговорить с врачом, а когда собралась вернуться туда, увидела в приоткрытую дверь, что Дима общается с Косицыным. Он называл приятеля по имени и просил поскорее забрать его в Уткина. Ну вот как это называется? Я ночей не сплю, тревожусь, переживаю за его здоровье, а ему на меня наплевать». «Было бы не так обидно, если бы Димины претензии ко мне имели под собой реальную почву, но ведь все это выдумки, и мы с вами знаем, чьи именно». Хохлова сделала небольшую паузу. «Танечка, может быть, вы зайдете к Дмитрию и все ему расскажете? Я понимаю, что сегодня воскресенье, но это же ненадолго, всего на какой-нибудь часок. Меня он слушать совсем не хочет, а у вас как-то получается с ним контактировать». «Анастасия Валерьевна, если честно, то я уже в больнице, точнее в садике. Сижу, наблюдаю за посетителями». «Значит, вы меня видите?» «Уже нет. Вы исчезли из поля моего зрения. Но я хочу сказать, что на вас сегодня очень симпатичный брючный костюм», заметила я, отнюдь не понаслышке зная, как нужны женщинам комплименты. «Знаете, мне Дима раньше не раз говорил, что он мне очень идет. Вот я и вырядилась сегодня как полная дура. А еще плеер принесла с его любимой музыкой альбом с нашими семейными фотографиями. Думала, это поможет Диме вернуть поскорее память. Таня, Татьяна Александровна, вы выполните мою просьбу». В голосе Хохловой было столько надежды, что я не решилась ей возразить и сказала «Я постараюсь что-нибудь придумать». Но я не буду вам мешать, поеду домой. Мне надо побыть одной, восстановить силы. Завтра ведь рабочий день, я совершенно опустошена. Я вас понимаю. Будьте осторожны. Да, конечно. Честно говоря, я пока что не знала, каким образом донести всю необходимую информацию до Дмитрия Олеговича. Еще мне не давал покоя вопрос, почему я просмотрела Косицына. «Наверное, он прошмыгнул в корпус, когда я стояла возле схемы расположения корпусов клинического городка». «Эх, Таня, Таня, как ведь можно и Касаткиных пропустить?» Пожурила я себя и вновь переключила свои мысли на Хохловом. «Они были очень неутешительными. Вряд ли он станет слушать меня, если узнает, что я вовсе не его случайная знакомая, а частный детектив, нанятый Анастасией Валерьевной». Но, с другой стороны, разве Дмитрий Олегович прислушается к советам недалекой молодой женщины, озабоченной собственными семейными проблемами, какую я из себя изображала на берегу? Я вдруг пришла к выводу, в этой ситуации помочь мне может только Косицын. Стоило мне подумать об этом человеке, как он вышел из больничного корпуса. Я вскочила со скамейки и бросилась к нему. «Здравствуйте, Геннадий Петрович!» – крикнула я. Он посмотрел в мою сторону, но не узнал. Даже когда я сняла солнцезащитные очки, начальник областной станции продолжал с удивлением таращиться на меня. Пришлось назваться. «Я Таня. Помните, мы недавно общались с вами на даче? Помните?» «Ой, Танечка, я действительно вас не узнал. Здравствуйте!» Косицын было заулыбался, но быстро свернул улыбку и спросил. «Вы пришли сюда пообщаться с Дмитрием?» «Хотела бы, но понимаю, что ему сейчас не до того. Геннадий Петрович, у вас есть немного свободного времени?» «Да, конечно. Я хотела бы с вами поговорить. Давайте присядем на скамейку». «Давайте», — согласился приятель Хохлова. «Геннадий Петрович, вы уже рассказали своему другу о моем визите к вам на дачу?» — спросила я, когда мы расположились под сенью раскидистой липы. «Собирался, но так и не сделал этого. Понимаете, Танечка?» «Дима весьма решительно настроен против Насти. Он категорически отказывается говорить не только с ней, но и о ней. Я попытался возвать к его разуму, но он меня сразу же обрубил. Хохлов такой упрямец. Всегда таким был. Мы с ним когда-то по молодости здорово повздорили и несколько месяцев даже не разговаривали. А сейчас, как видите, у нас вновь приятельские отношения. Так что есть вероятность, что он и с женой наладит отношения». «А как же вы помирились?» – поинтересовалась я. «Если хотите, я вам расскажу все с самого начала. Конечно, хочу». История эта давняя, ей уж лет двадцать, а суть ее в том, что Димка обвинил меня тогда в воровстве. Разве был повод? Судите сами. У него из раздевалки при бассейне пропали японские часы а я отлучался ненадолго от воды, вот он меня и обвинил в краже. Хотя, кроме меня, это мог сделать кто угодно — и прыгуны в воду, и ватерполисты, и даже работники бассейна. Но Хохлов вбил себе в голову, что именно я увел у него часы, и все тут, будто его кто-то надоумил, настроил против меня. А через несколько месяцев он встретил в городе Дмитриева прыгуна в воду, и у того на руке красовался Хохловский Ориент, после чего Дима прилюдно передо мной извинился. Что касается Дмитриева, то тот так часы ему и не отдал. Заявил, что они его собственные. Только на воре, как известно, шапка горит. Поэтому он перешел в другой клуб, чтобы больше не встречаться с Хохловым в Тарасове. Я проанализировала эту информацию и сказал им, Значит, для того, чтобы Дмитрий Олегович поверил в искренность жены и выбросил из головы мысль о разводе, нужен совершенно независимый источник информации. К сожалению, я для этого не подхожу. Я думаю, сказал Косицын, было бы лучше, если бы Хохлов сам как-то разоблачил людей, бросивших тень на Настю. Скажите, что Дмитрий Олегович говорит и думает о своем отравлении? Ничего, упорно молчит. Я вижу, его самолюбие сильно задето. Не пристрастись он за время своего отшельничества к спиртному, и не случилось бы всего этого. «Могло произойти что-то другое», — сказала я, поглядывая на вход в отделение. «Выходит, Хохлов не понял, что на него покушались». По-моему, Димка упорно не хочет смотреть правде в глаза. Такое с ним случается. Сейчас он одержим идеей развода. Хохлов хочет поскорее выписаться из больницы и вернуться в Уткино. Думает, Настя его там не найдет. Таня, по-моему, ему небезопасно туда возвращаться. Тем более, что мой едва начавшийся отпуск пришлось срочно прервать. Город буквально захватила грибная эпидемия. Так что сидеть все время рядом с Димкой и, если что, подстраховать его, я на даче не смогу. Понимаю вас. Работа есть работа. Интересно, когда Хохлова выпишут? Еще дня три его там точно продержат. Ясно. Значит, есть время что-нибудь придумать. Мы еще немного пообщались с Косицыным, и он поехал домой. А я осталась в клиническом городке и проторчала там до самого вечера, до того момента, пока не закрыли для посетителей вход в отделение токсикологии. По дороге домой я заехала в городок здоровья, который работал круглосуточно и приобрела пресловутый белый халат.